Медные подковки Маяковский лежал на низком помосте в зале Дома писателей. Дом стоял в глубине двора, в зарослях сирени. Говорили, что этот старый особняк Толстой описал в «Войне и мире» как «Дом Ростовых». Окна в зале были открыты, манерную статую Венеры Медицейской вестибюле закрыли черным покрывалом. Из-под него виднелось ее мраморное холодное колено. Маяковский лежал на помосте в гробу, будто в каменном саркофаге, тяжелый, большой, не переставший думать, лежал ногами к входу и к людям, толпившимся около гроба. Поэтому прежде всего были видны его прочные ботинки с медными подковками на каблуках. Подковки блестели в луче солнца и были сильно стерты. Поэт ходил по земле широко и немного небрежно. Медь быстро стиралась от такой ходьбы. Должно быть, у многих появилась тогда мысль, что эти грошовые подковки не истлеют никогда, тогда как прах поэта исчезнет. А ведь людям были нужны не только его стихи, но и он сам, живой и гремящий. Небывало, теплый апрель стоял в Москве в год его смерти. От сырой земли в палисаднике за окнами подымался пар. Он шевелил прошлогодние палые листья. Листья были черные, пахли кисловатым вином. Из них нельзя было бы сплести венок поэту. Кто-то положил вместо венка несколько таких листьев в гробки его ногам. Они не потерялись среди оранжерейных ризантем и гвоздик, среди атласных траурных лент, веток туи и скипидарной елочной хвои. Листья лежали там по праву. Один из них прилип к подошве Маяковского и вместе с ним сгорел потом в невыносимом пламени погребения. Самое трудное в смерти для тех, кто остался жить дальше, заключается в том, что они не успели сказать умершему то главное, что чувствовали и думали о нем. Любящие, как всегда, опоздали. Непонятная застенчивость сжимала им губы и теперь он, конечно, никогда не узнает, как бескорыстно была их любовь. Может быть, она могла спасти его. А он молчал перед смертью и ни перед кем не выговорил свое последнее горе. Он лежал чуть нахмурясь, никому не сказав о тех обидах и болях, какие жизнь нанесла ему, сильному духом и уверенному в себе поэту. Да, он наступил на горло собственной песни, Он совершил подвиг поэтического самопожертвования ради блага своей страны и народа. Он был чернорабочим, агитатором, бойцом. На его плечи легла задача привить революцию каждодневной человеческой жизни. Мягкость была не к месту. Вокруг было слишком много слюнтяйства. Надо было бичевать бездарность, глупость, тугие мозги и затылки. Надо было кричать на людей, чтобы они опомнились и вылезли из своих тепловатых гнезд. Надо было просто выгонять людей из этих гнезд на резкий холодный ветер революции, особенно поэтов. Недаром в 1921 году он написал «Подернулась тиной советская мешанина и вылезла из-за спины РСФСР мурло-мещанина». Он писал свои стихи как молотобоец, засучив рукава. Есенин сказал, что в этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей. Безнадежность этих слов казалась Маяковскому возмутительной. Но прошло всего пять лет со смерти Есенина, и он сам позвал к себе смерти полностью рассчитался с жизнью. Зачем? Кто знает. Его несли по улице Воровского, по улице иностранных посольств. Флаги над посольствами были приспущены. Даже недруги отдавали должное его поэтической мощи, его прямолинейности трибуна, его политическому темпераменту. Раз он умер, то они, очевидно, успокоились и перестали придавать значение разящей силе его слов. Они просто не знали, что сплошь и рядом слово «чем дальше, тем становится грозней». Его не обезвредишь, даже утопив на дне океана, как пытаются обезвреживать отходы атомного производства. Оно все время будет прорывать благополучную пленку жизни и взрываться то тут, то там. Я почти не знал Маяковского. После возвращения из Китании по югу в Москву я целый год прожил в Пушкине по северной дороге. Об этом я уже писал. За моей дачей глухо стоял новый лес, а за ним тянулась болотистая низина и разливалась речка Серебрянка, всегда затянутая туманом. Всю зиму я прожил на этой даче один, а летом в ней поселился Осеев с женой и ее веселыми сестрами-украинками. Потом добрейший Семен Гехт — сестры произносили его фамилию Хехт — снял пустой чердак, где по ночам спали хозяйские козы, и началась шумная и вольная дачная жизнь. Майковский жил в то время на Акуловой горе и часто приходил к Осееву играть в шахматы. Он шел через лес, широко шагая, вертя в руке палку, вырезанную из орешника. Он показался мне угрюмым. Я старался не попадаться ему на глаза. Я был излишне застенчив. Мне казалось, что Маяковскому просто неинтересно разговаривать со мной. Что я мог сказать ему нового и значительного? Все уже сказано. Вся мировая культура изучена им и перемыта в острых и остроумных спорах. Я это знал, потому что из комнаты Осеева до меня долетали все разговоры. Однажды, когда Осеев уехал в Москву, Маяковский постучал ко мне и предложил сыграть в шахматы. Я играл плохо. У меня не было способности предвидеть игру за несколько ходов вперед. Но я согласился, и мы пошли к Асееву. Там сидела на тахте, подобрав ноги, жена Асеева, Оксана золотыми распущенными волосами. Мне очень нравились стихи Асеева, посвященные ей. «Оксана, жемчужина мира, Я воздух на волны дробя На дне Малороссии вырыл И в песню отправил тебя». Стихи эти по первой сокращенной строке назывались «Акжемир». Также звали и Оксану. Акжемир сказала, что ее тошнит от вида мужчин, нахохленных над шахматной доской. Маяковский только хмыкнул, а я промолчал. Надо было о чем-нибудь говорить. С каждой минутой молчание становилось все тягостней, у меня в голове носились обрывки всяких преимущественно глупых мыслей. Я не мог ничего придумать, чтобы начать разговор. Маяковский молчал, зажав папиросу в углу рта, и смотрел на доску. Почему-то молчало и Агжемир. Тогда, в полном отчаянии, я заговорил о ловле раков в реке Серебрянки. Там действительно водились огромные раки, настоящие речные крокодилы. «Нудное дело», — сказал Маяковский. «Не понимаю, как можно заниматься такой ерундистикой». Я покраснел и до конца партии не мог вымолвить ни слова. На мое счастье, пришел Осеев, и я сбежал к себе. С тех пор я начал бояться знаменитых людей и боюсь их до сих пор. Я всегда чувствую себя свободно и спокойно только в обществе людей самых простых. Среди писателей таких людей не так уж много. Правда, очень просто доброжелателен был Ильф, просто печален был Андрей Платонов. Когда мне впервые попал в руки один из рассказов Платонова, я прочел фразу «Тихо было в уездной России, у меня сжалось горло. Так это было хорошо». Платонова почти не печатали. Если в редких случаях где-нибудь появлялся его рассказ, на него обрушивали горы вздорных обвинений. У Платонова Есть маленький рассказ «Июльская гроза». Ничего более ясного, классического и побеждающего своей прелестью я, пожалуй, не знаю в современной нашей литературе. Только человек, для которого Россия была его вторым существом, как изученный до последнего гвоздя отчий дом, мог написать о ней с такой горечью и сердечностью. Он тяжело болел, плевал кровью, месяцами лежал без движения, но ни разу не погрешил против своей писательской совести. В первые годы революции умами и сердцами молодежи владели Маяковский и Сергей Есенин. Мне так и не удалось узнать Есенина в жизни. Я вернулся в Москву незадолго до его смерти. Впервые я увидел Есенина в гробу в доме журналистов на Никитском бульваре. Поперек бульвара протянули черное траурное полотнище. На нем белыми буквами было написано «Тело великого национального поэта покоится здесь». День был темный, с низкими неподвижными тучами, с хмурой тишиной. В такие дни в домах раньше времени зажигают лампы. Свет их похож на желток. В зале, где лежал Есенин, горели люстры. В их неярком свете лицо Есенина казалось прекрасным. Красоту его выделяли густые тени от ресниц. Он лежал, как уснувший мальчик. Звуки женских рыданий казались слишком громкими и неуместными. Они могли его разбудить. Обудить его было нельзя, так безмятежно и крепко он спал, намаявшись в житейской бестолочь, в беспорядке своей быстрой славы, в тоске по своей рязанской земле. Много позже, в 1960 году, я увидел фотографию Есенина, только что вынутого из петли. Он лежал на боку на диване, подобрав колени, и все лицо его было в слезах, они еще не успели высохнуть. Такая детская обида была на этом лице, что никто не мог смотреть на эту фотографию. Все отворачивались и отходили, пряча глаза. Есенину я обязан многим. Он научил меня видеть небогатую и просторную Рязанскую землю, ее синеющие речные дали, обнаженные ракиты, в которых посвистывал октябрьский ветерок, пожухлую крапиву, перепадающие дожди, молочный дым над селами, мокрых телят с удивленными глазами, пустынные, неведомо куда ведущие дороги. Несколько лет я прожил в есенинских местах вблизи Оки. То был огромный мир грусти и тишины, слабого сияния солнца и разбойничьих лесов. По ним раз в несколько дней прогремит по гнилым гатям телега, да порой в окошке низкой избы лесника мелькнет девичье лицо. Надо было остановиться, войти в избу, увидеть сумрак смущенных глаз и снова ехать дальше в шуме сосен, В дрожании осенних осин, в шорохе крупного песка, сыплющегося в колею. И смотреть на птичьи стаи, что тянут в небесной мгле над Полесьем, к теплому югу. И сладко тосковать от ощущения своей полной родственности, своей близости этому дремучему краю. Там текут из болот прозрачные ключи, и невольно кажется, что каждый такой ключ — родник поэзии. И это действительно так. Зачерпните в жестяную кружку воды из такого родника, Сдуйте к краю красноватые листочки, брусники И напейтесь воды, дающей молодость, свежесть, Вечное очарование родной стороны. И вы уверитесь, что только небольшая доля этой поэзии Выражена в стихах таких поэтов, как Есенин. Все же ее несметные богатства еще скрыты И ждут своего часа. Недавно я читал стихи совершенно забытой сейчас поэтессы Растопчиной, современницы Пушкина и Лермонтова, и нашел у нее две пророческие строки. «Поэты русские свершают жребий свой, не кончив песни лебединой». В этих словах было только признание того, что уже случилось. оскорбление, дуэли, клевета, ревность, тяжелый характер — все это было внешней картиной таких трагедий. Понятно, когда человек уходит из жизни от отчаяния и усталости. Но, пожалуй, нет ничего странного в том, что человек может уйти из жизни и от сознания душевной полноты, когда она доходит до такой завершенности, что каждый следующий день — упадок и ущерб. Таких случаев мы не помним, но я допускаю, что они могут быть. Глухие зимние дни, поля в ночных снегах — Воловянной мути скрежет смерзшихся дубовых листьев за окном, и он один, один в этих ночах без сна, без вдохновения. Живут только воспоминания бесплодные и томительные, все необратимо, невозвратно. И вдруг отдаленный топот копыт, кто-то скачет издалека к нему, с какой вестью? Всадник соскакивает у крыльца, и через мгновение в руках у Пушкина записка. Она приехала. Она ждет его у Осиповых в Тригорском. Анна. Как будто все эти буреломы и мертвые леса, все эти косые избы и волчьи ночи озарил мгновенный метеор. И вот он уже скачет через ночь, он видит только ее глаза во тьме, ее сияющие слезами и любовью зеленоватые глубокие глаза. Он мог бы упасть с седла и умереть от одного удара в сердце. Где-нибудь здесь, у трех сосен, на берегу озера Малинец или около песчаного Косогора, и в тысячную долю мгновения этой смерти он был бы истинно счастлив. Этот сон о Пушкине, или, как говорили в старину, видение так крепко вошел в меня, что я часто видел его наяву и мог бы описать во всех простых чертах: от зимнего ветра, бьющего Пушкина в глаза, до огней в доме Осиповых, играющих в обледенелых стеклах.